Глава 10. Топот множества ног на секунду оглушил и меня, но в комнате по-прежнему было темно, значит, все люди остались здесь. Мне показалось, что я даже вижу блеск лезвия меча. И тут я почувствовала, как мимо меня что-то пронеслось, а потом кто-то заревел басом. Меч блеснул прямо возле моего носа. Я едва успела нырнуть. Умирая от ужаса с криком: "Мамочка моя, спаси меня!" я выскочила из лохани и кинулась к скамейке, где служанка оставила стопку одежды. Сверху лежала какая-то тряпка. Я схватила её, завернулась, а потом запрыгнула на скамейку и прижалась к стене. Рядом стояла молодая служанка. Я узнала её по цветочному запаху. Девушка лихорадочно шарила рукой по стене, зацепила и меня. Я крепко зажала её ладонь. Мы так и замерли, наблюдая за нешуточным сражением. В густом полумраке носились какие-то тени, кричали как безумные. Я чувствовала ветер, который туда-сюда пролетал мимо лица. Один раз меня задело крылом. Я от испуга откинула голову назад и ударилась затылком о камень. Ёк-макарёк, взревела я, чтоб вас всех подкинуло и шмякнуло о землю. Порыв ветра внезапно взлетел вверх, а потом обрушился на тени. Они мгновенно исчезли из моих глаз, и наступила благословенная тишина, словно все разом захлебнулись криком. И в ней послышался тоненький писк, а потом я почувствовала, что моим ступням стало тепло. Кажется, моя соседка не выдержала напряжения. Ты что, Виолетта творишь? зашипел голос в моей голове. Я? Причём тут я? А кто ещё вызвал этот беспорядок? Дверь закрылась квозняком. Я совершенно не при делах. Ох, намучаюсь я с тобой. Они огонь собираются зажигать, спросила мысленно я. Собираются, но боятся пошевелиться. Ты же их на пол всех уложила своим проклятием. Я? Не говори ерунды. Я просто выругалась. Головой приложилась о камень, вот и разозлилась. Я осторожно разжала пальцы девушки и спустилась на пол. Коей как завязала углы тряпки на плече, чтобы не бегать перед мужиками голой. Глаза уже привыкли к темноте. Видимо, ночь ещё не наступила, поэтому рассеянный свет проникал сквозь окна бойницы. Я подняла голову, но остейка не увидела. На полу ничком, прикрыв голову руками, лежали те гости, которые пришли с синеглазым господином. Чуть поодаль валялся меч. Я чуть не наступила на него. Поднять тяжёлое оружие оказалось мне не по силам. Поэтому я просто отволокла его подальше к стене. Кончик меча тащился следом по каменному полу, издавая пронзительные и мерзкие звуки, от которых мороз бежал по коже. Я дважды споткнулась о людей, всё ещё лежащих на полу. Стейк, а почему они не двигаются? Умерли все? Не знаю. Слушай, Виолетта, может, в тебя и правда вселилась душа Всеведы. Не выдумывай, я ничего не чувствую. Настолько людей одним криком уложить на пол сумело. Это не я. Ой, смотри, они начинают шевелиться. Стейк, миленький, давай сбежим. Куда ты пойдёшь? Ночью голая, без помощи. Нет, давай уж здесь переночуем. Они сейчас так напуганы, что тебя не тронут. Хоть бы кто-нибудь зажёг свет. Словно по волшебству, встал один слуга и начал колдовать над светильником. Вот затеплился слабый огонёк, потом другой. Скоро все горелки на стенах весело подмигивали оранжевыми бликами. Картина предстала перед глазами, безрадостная. Везде в разных позах лежали люди: пожилая служанка застыла возле стола, а молодая на скамейке. Её глаза были закрыты, пальцы сжаты в замок. Губы постоянно шевелились. "Слушай, они долго здесь лежать будут. Прикажи ему уйти". "Как? Просто, так же, как заставила всех лечь. Вышли все". крикнула я, как можно более грозно: "Живо!" К моему удивлению, народ на полу зашевелился и начал вставать. Богатые гости пятясь задом покинули комнату. Следом выбрались и слуги. Рядом осталась всё ещё парализованная молодая служанка. Я поискала глазами пожилую, та тоже стояла усталая и по-прежнему выбрасывала руку вперёд. "Стейк, а что она делает?" поинтересовалась я и подошла к стопке одежды, надеясь, что она приготовлена для меня. молиться. Так странно. Ну, в вашем мире крестятся, а тут прижимают пальцы к сердцу и отдают его Богу. Тут и религия есть. Я думала, они язычники. Я держала в руках странную вещь. Внешне она была похожа на широкие штаны. Вверху они завязывались на верёвочку, у колен тоже. Я не знаю, Виолета. Я маленький был, когда меня занесло в ваш мир. Надо к моему хозяину попасть. Он многое знает. А кто у тебя хозяин? Он учёный. Его зовут Поко. Я с ним гулял, когда провалился в мусорный бак. Я сунула ноги в штаны, завязала все шнурки и застыла над следующей вещью. Мне никто не помогал, а я не знала, как справиться с одеждой. Пришлось идти за помощью. Стейк, как мне привести в чувство слуг? А я знаю. Попробуй похлопать по щекам. Я подошла к пожилой женщине и перехватила её руку, когда она взлетала вверх. Тихо-тихо, погладила я ледяные пальцы. Всё хорошо, я не причиню вам вреда. Взгляд женщины стал осмысленным. Она посмотрела на меня, тут же опустила глаза и всхлипнула. Стейк, она меня понимает? Виолета, меня ни о чём не спрашивай. Я сам в шоке. Тогда спускайся и помоги мне. Спускайся. Откуда Кот на животе выполз из-под дальней скамейки и по кривой направился ко мне, постоянно приседая на задние лапы. Эй, чертёнок, ты меня боишься? Стеек вздрогнул и сгонул под стол. Ага, знаешь, как-то меня силой смахнуло с подоконника. Сидел себе, никого не трогал, и вдруг врезаюсь в кого-то, а тот с воплем падает. Я пробежал по нему и спрятался от греха подальше. Правильно и сделал. Ты потом всех на полу уложила. Я ещё только из пугам отделался, а вот тому мужику досталось от моих коктейй. Чёрт, неужели это я всех? Да, кажется, ты. Милая, помоги мне одеться, ласково попросила я женщину. Она отмерла и уставилась на штаны, которые я натянула. Неправильно, словно шелест раздался голос со стороны скамейки. Молодая девушка спустилась и бочком стала приближаться ко мне. Стейк Я понимаю их язык, обрадовалась я. Я же говорю, у тебя сила включилась. Теперь надо сообразить, что ты можешь делать и как тебя контролировать. А в этом мире все обладают силой? Нет, только всеведы и некоторые жрецы. Мы со стейком переговаривались мысленно. Девушка тоже застыла на месте, не решаясь подойти ко мне. Действительно, со стороны, наверное, я казалась странной. Замираю на месте и смотрю в одну точку. Потом вдруг начинаешь шевелиться. Покажи мне, что неправильно. Девушка особыми бантиками завязала шнурки. Я с любопытством посмотрела на её творчество. Надо так. Смутилась под моим взглядом она, и я вдруг заметила, что она очень молоденькая и хорошенькая. Почему такой бант говорит мужчинам, что вы девственница? О, чёрт. Стейк, ты это слышал? Ага. Откуда ты знаешь? Может, в этом мире ты и есть девственница. О, боже, ты предлагаешь ещё раз испытать муки дефлорации, держись подальше от мужчин. Не испытаешь. Стейк выпал из-под скамейки. Юная служанка уставилась на него, словно никогда не видела. А теперь помоги мне одеться дальше, отвлекла я её от созерцания моего кота. Девушка принесла белую рубашку. Я подняла руки, И мягкая ткань скользнула по телу, словно сроднилась с ним. Следом на меня надели атласный корсет. Он высоко поднял мою грудь и сделал её похожей на наливные яблочки. Мне понравилось. Как тебя зовут? спросила я девушку. Мира, тихо ответила она. Спасибо, Мира, за помощь, поблагодарила я, думая, что мой наряд окончен. Мадам, а юбки? Вот не задача. Я смотрела на свои ноги в панталонах и бантиках, которые никто не увидит за широкими юбками. Их было целых 3 штуки: твёрдая, мягкая и атласная. Я только успевала переступать ногами, а Мира натягивала на меня юбки и завязывала сзади. Через полчаса я едва дышала под горой ткани и с тоской поглядывала на любимый спортивный костюм, скромно лежавший в уголке. Я с ума сойду, стейк Если каждый день так буду одеваться. На тебе наряд знатной дамы. Простолюдинки в шлках не ходят. Надеюсь, это всё зря надеялась. Мне полагался ещё широкий плащ с огромным капюшоном. Наконец меня нарядили, причесали, пока мы возились с одеждой, мои волосы успели высохнуть и посадили за стол. У меня проснулся просто зверский аппетит. Я ела всё подряд от нежнейшей утки до мучной похлёбки, которая показалась мне невероятно вкусной, а запивала всё напитком, похожим на наше пиво, только со сладковатым вкусом. Стейк сидел на полу и тоже наслаждался едой. Правда, я с трудом убедила Миру и её мать, которую звали Ирина, что моему коту тоже нужно поставить тарелку. Нам никто не мешал. И я чувствовала себя знатной дамой, которая ждёт рыцаря в своём замке. Размечталась дурёха, бесовно обломал мои мысли стейк. Совсем недавно тебе такой рыцарь хотел отрубить голову. Слушай, а чего он так взбесился? Ну, сначала они хотели тебя отмыть и продать, так говорили. Потом, когда ты показала ладони, решили, что ты всеведа. А когда приехали другие господа, чтобы на тебя посмотреть, они подумали, что ты самозванка. Слишком странно это ей показалось. А от странного и опасного надо избавляться и сразу. Вот оно как. Ну, получается, я доказала, что во мне есть сила всеведы. Да, теперь тебя не тронут, а доставят с почёстями к двору. Я поймала взгляд Миры. Она удивлённо смотрела на меня. Вот не задача. За разговором со стейком совсем забыла, что мы не одни. Мира, я хочу спать. Девушка обрадовалась, схватила переносной светильник и вывела меня за дверь. Во дворе было темно, хоть глаз выколи, и пусто, словно замок вымер. Мира шла рядом, освещая дорогу. Стейк не отставал ни на шаг. Он бежал впереди и докладывал мне об обстановке. Всё казалось спокойным. Девушка открыла другую дверь, провела меня по тёмному коридору к лестнице, по которой мы попали в роскошную спальню. Широкая кровать так и манила к себе. Я чувствовала, как отключаюсь от усталости. Мира расшнуровала корсет, помогла мне снять юбки, а я нырнула под одеяло в рубашке и штанах и провалилась в перину. А утром я очнулась в совершенно другом месте. На меня шёл огромный парень, расстёгивая на ходу ширинку кожаных штанов. От шока я полезла драться. Меня схватили какие-то люди и бросили в подвал. Добро пожаловать в Хесвел. Раздался скрипучий голос. Я пригляделась и вздрогнула. На меня смотрело безглазое, безносое лицо в кровинных разводах. Голова вдруг закружилась, и я провалилась в благословенную тьму.